Издательство «Эксмо» представляет. Валерий Шарапов. Ядовитое кино. Читает Александр Мозгунов. Город Псков. Июль 1950 -го. О том, что в городе будут снимать сцены для нового фильма об осаде Пскова войсками польского короля Стефана Батория, Не раз писали в газетах, так что Катя Колесникова прекрасно знала о предстоящих съемках, и это до поры ее особо не интересовало. Однако вчера, когда Кате позвонила ее лучшая подруга Зинуля Ризванова и сообщила, что несколько часов назад в город приехал сам Качинский и что именно он возглавит съемки, молодая женщина почувствовала, что ее сердце бешено заколотилось. Возможность увидеть легендарного режиссера за работой «Это же что-то немыслимое! Такое пропустить нельзя!» Зинуля Резванова, придерживающаяся на этот счет аналогичного мнения, откуда-то узнала, что съемки начинаются завтра, и авторитетно заявила, что любая уважающая себя современная женщина просто не вправе пропустить столь значимое событие. Все Качинский, заслуженный деятель искусств и лауреат Сталинской премии первой степени, Снискавший в мире отечественного кинематографа славу второго Эйзенштейна, прошедший нелегкий путь от немого кино до современных звуковых полнометражных кинокартин, заслужил не только любовь зрителей, но и стал автором ряда работ по теории современной кинематографии. Одна только возможность увидеть Качинского за работой заставила Катю тут же забыть о всех прочих делах, уговорить свое начальство на вполне заслуженный отгул, и на следующий же день отправится на место предполагаемых съемок. Договорившись с Зинулей о предстоящей встрече в районе Троицких ворот Псковского Кремля, где должны были начаться съемки, Катя, немного подумав, позвонила мужу и настоятельно попросила выкроить время, чтобы тот составил им компанию. Как того и следовало ожидать, ее драгоценный супруг, старший лейтенант Псковского управления милиции Венечка Костин, не выказал ни малейшего желания сопровождать Катю и вместе с ней стать очевидцем столь значимого и масштабного проекта. Выслушав предложение и сославшись на свою обычную занятость, Веня пожелал им с Зинулей хорошего отдыха и самым бессовестным образом повесил трубку. Катя нахмурилась и тоже бросила трубку. Однако она тут же схватила ее снова, крутанула диск телефона, но, немного поразмыслив, все-таки не стала перезванивать. Катя медленно положила трубку на рычаг и клятвенно пообещала, что заставит мужа горько пожалеть об этом неосмотрительном поступке в самое ближайшее время. На следующий день у Троицких ворот. Уже в половине девятого со стороны Давмонтова города к Кремлю потянулся народ. Мужчины и женщины, дети и старики, надевшие в честь предстоящего события свои самые лучшие наряды, шли сегодня к главным воротам Псковского Кремля как на праздник. Прибывшие посмотреть на съемки люди собрались вдоль натянутых по периметру красных лент, бурно обсуждали предстоящие события, смеялись и махали красными флажками. Часть предназначенного для съемок и поросшего сочной зеленью открытого участка перед городской стеной еще с раннего утра была оцеплена военнослужащими местного пехотного полка Это была лишь малая часть военных, которым предстояло обеспечивать предстоящие события. Одна из подруг Зинули Ризвановой, чей муж проходил службу в вышеназванной воинской части, сообщила ей, что по приказу своего командира едва ли не весь личный состав полка сегодня будет играть роль статистов. Так что, по словам Зинули, сегодня им с Катей, как и еще доброй тысячи собравшихся у Кремля зевак, предстоит стать участницами настоящего костюмированного парада. Когда вдалеке показались первые всадники, гул толпы заметно усилился. Восхищение и почти детская радость переполняли людей, глазевших на горцующих рысью лошадок и, само собой, на их разряженных во всяческие причудливые одежды всадников. Знаменитые летучие гусары короля Стефана, элитная кавалерия королевства польского, шла во авангарде разноплеменного европейского войска, открывая этот своеобразный военный парад. Закованные в панцире, с пиками и саблями гусары горцевали на мощных конях, плавно покачивая импровизированными орлиными крыльями за спиной. Вслед за польскими гусарами показались венгерские и румынские конники в красных и зеленых кафтанах, в шапках с павлинями, перьями и попонами из леопардовых шкур. За ними тяжелым галопом проскакали едва ли не полностью закованные в доспехи немецкие рейтеры. Вслед за немецкой кавалерией под гром барабанов, рев трупы тамбуринов двигалась многочисленная пехота короля Стефана. Литовцы, венгры, валахи, наемники из Франции, Германии и Шотландии. Все это разноплеменное войско, которое когда-то сумел собрать под свои знамена амбициозный польский король, решивший во что бы то ни стало захватить и разорить очередную русскую твердыню – древний город Псков. Несмотря на все великолепие польско-литовского войска, когда на смену иноземцам захватчикам появились менее напыщенные и не такие разукрашенные воины московского царя Ивана Васильевича, зрители вновь воспарили, снова загалдели и заулюлюкали. Кое-где даже прозвучало громогласное русское «Ура!». Всадники по местной коннице в остроконечных шлемах и кольчугах, царские татары на коротконогих косматых конях со щитами и луками, Казаки в стёганых тегеляях с пистолями и саблями на боку промчались в сторону крепости, непринужденной рысью. Завершала процессию войско царских стрельцов. В красных кафтанах и мохнатых шапках, неся на плечах тяжелые мушкеты и опираясь на бердыши, они шли широким походным шагом, волоча за собой несколько легких бутафорских пушек. Когда статисты исчезли за городской стеной, толпа на какое-то время приутихла, но после появления двух черных автомобилей ЗИС и грузового фургона цвета хаки снова оживилась. Когда первая машина поравнялась с линией оцепления, кто-то выкрикнул одно единственное слово «Качинский!». Зеваки подались вперед и вновь стали размахивать флажками. Немалую радость ощутили присутствующие, когда все три машины не въехали в ворота, а остановились возле них когда из первого автомобиля вышли две хрупкие женщины и круглолицый очкарик в мешковатом костюме, Зиночка, стоявшая справа от Кати, тут же схватила подругу за руку. «Кто это?» Стоявшая слева от Кати пергидрольная блондинка неопределенного возраста, в темно-синем платье и соломенной шляпке, тут же пояснила. «Та, что в очках и берете, Софья Горшкова, помощник режиссера. Рыженькая с косичками, Анечка Дроздова, его ассистентка». «Сколько же ей лет?» — удивилась Зинуля. «Она на школьницу похожа?» Блондинка в темно-синем усмехнулась. «Зря вы так. Эта ваша так называемая школьница уже успела окончить в ГИК и смогла кое-чего добиться в кино. Если я не ошибаюсь, она с Качинским уже третью картину снимает». Когда круглолицый очкарик подошел к помощнику режиссера Софье Горшковой и стал с ней что-то оживленно обсуждать, Катя не выдержала и спросила, «Ну а мужчина этот кто?» Сложно представить, что это сам Качинский. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Фамилия этого деятеля кино Уточкин. Дмитрий Уточкин. Он оператор. Сами посмотрите. Очкарик тем временем еще что-то сказал Горшковой, потом обошел машину и вынул из багажника массивную камеру. Тем временем из грузового фургона выскочили трое крепких мужчин в серых халатах и стали выгружать аппаратуру. Уточкин тут же устремился к ним и, неуклюже размахивая руками, принялся руководить процессом. При этом из второго Зиса вышел высоченный, крепкого вида бородач в коричневом костюме, расправил плечи и закурил. «А вот это, наверное, и есть Кочинский», — тут же сделала вывод Зиночка. «Ничего не скажешь. Очень представительный мужчина. Сразу видно, настоящее светило». Женщина в темно-синем платье укоризненно покачала головой. «Насчет Светилова вы, милочка, не ошиблись. Этот импозантный здоровяк действительно личность довольно известная, но только это не Качинский». «Да как же так? Посмотрите на него. Неужели вы его не знаете?» «Это Дорохов. Он у Качинского чуть ли не во всех фильмах снимается», проявила осведомленность Катя. «Все верно. Это актер Борис Дорохов. Он в новом фильме будет играть Василия Шуйского». «А это еще кто?» тут же уточнила Зиночка. «Шуйский? Это же царские воевода который руководил обороной Пскова!» — назидательно пояснила женщина в темно-синем платье. «Вы, я вижу, Милочка, не только про деятелей кино не осведомлены, но и историю совсем не знаете». «Нечего меня тут Милочкой называть!» — огрызнулась Зиночка и потащила Катю в сторону. «Пошли отсюда! Вот тоже пристала. Историю я не знаю! Зато она, смотрю, все знает!» Они протолкнулись вперед, и дошли едва ли не до самого ограждения. Здесь тоже все переговаривались, гадали и чего-то ждали. Катя недовольно поморщилась. «Зря мы сюда пошли, тут хуже видно. А тетка эта и впрямь целый кладезь знаний. Если бы ты не раскопризничилась, она бы наверняка нам еще кучу всего интересного рассказала». В этот момент из того же второго Зиса наконец-то вышел еще один мужчина. Толпа снова загудела. «А вот и он, Качинский!» «Да, это сам Качинский!» Слышался шепоток со всех сторон. Катя встала на носочки, вытянула шею. Высокий, статный, в темных волнистых волосах уже вовсю пробивается седина. Катя не раз видела знаменитого режиссера на фотографиях, но чтобы вот так, вживую, девушка закусила губу. Густые брови и довольно крупный нос с горбинкой. Полные губы и пристальный прямой взгляд. На фото, которые ей довелось видеть, знаменитый режиссер был гораздо моложе. Однако, несмотря на годы, Качинский определенно был все еще в состоянии разбить немало женских сердец. На нем был идеально сшитый и тщательно выглаженный шевиотовый костюм цвета индиго, крепдышиновый серый галстук и начищенные до блеска кофейные туфли Оксфорда. Спустя примерно минуту, даже не посмотрев в сторону замершей от волнения толпы, Кочинский сделал несколько шагов в сторону крепостной стены. Он поманил рукой свою помощницу Софью Горшкову и что-то принялся ей объяснять. Держа одну руку в кармане брюк, Кочинский второй рукой указывал то на высокую стену, то на башню, то на укрывшееся за облаком солнце. Горшкова принялась записывать в блокнот, Потом побежала к тому месту, где очкастый оператор по фамилии Уточкин вместе со своими помощниками уже устанавливал и настраивал аппаратуру. Актер Дорохов, которому предстояло играть Псковского воеводу, подошел к Кочинскому и, тоже получив необходимые указания, исчез за пологом шатра, который расторопные грузчики уже успели установить в сторонке. Загудел мотор, и со стороны Давмонтова города подкатило целых три автобуса Аримкуз из которых высыпало едва ли не полсотни человек. То были статисты, а это все основные актеры, тут же предположил кто-то. А вот и нет, это тоже статисты. Просто те, что вошли в крепость, покажутся позже, а эти будут играть первые дубли, а позже пойдут общие сцены. Так что не сомневайтесь, все эти, что попрятались в шатрах, тоже статисты. Да вы сами посмотрите, номера-то на этих автобусах псковские, а вот основных артистов из Москвы, что играют ключевые роли прибыло, как я слышала, не больше десятка. Катя обернулась и увидела каким-то образом снова оказавшуюся рядом ту самую женщину в темно-синем платье, которую так не взлюбила Зинуля. «Откуда вы это знаете?» Тут же, усомнившись в достоверности сказанного, поинтересовался пожилой мужчина в серой Панаме и в Пенсне. «У меня муж на радио работает, а к ним, как вы сами понимаете, новости раньше всех доходят. Скажу вам больше. Мой муж после приезда Качинского самолично брал у него интервью» заявила пергидрольная красотка, достала из сумочки пудреницу и припудрила нос. Когда прибывшие на автобусах актеры разошлись по образовавшимся шатрам-гримерным, на вновь образовавшейся съемочной площадке все еще продолжалась работа. Оператор Уточкин тут же занял место у камер, кто-то устанавливал переносные светильники, кто-то тащил бутафорию, кто-то сваливал в кучу какие-то щиты с нарисованными на них картинками. Спустя пару минут из главного шатра в сопровождении довольно полной женщины с родинкой на щеке вышел актер Дорохов. Оказывается, он уже успел сменить свой драп велюровый коричневый костюм на кованую кольчугу и латный доспех с заклепками. На голове у игравшего воеводу Шуйского актера был шлем с зеркалом. На боку в черных кожаных ножнах висела выгнутая дугой сабля. Теперь чернобородый и статный Дорохов стал недобродушным здоровяком. Он превратился в былинного Илью Муромца, способного в сей же час совершить ратный подвиг и сразиться с поганым идолищем, сокрушить жидовина или на худой конец пленить все того же соловья-разбойника. Дорохов расправил плечи, достал из кармана пачку сигарет и закурил от бензиновой зажигалки. Это вызвало у зрителей смех. В ответ актер, понимающий, помахал публике и переложил руку к воображаемому козырьку своего остроконечного шлема. Тут же, как по волшебству, из других шатров стали выходить другие актеры в кольчугах, латах и стеганах кафтанах. Они тоже салютовали публике и с улыбками занимали свои места. Зрители ликовали, хлопали в ладоши и одобрительными криками подбадривали актеров. Прошло какое-то время. Качинский снял пиджак, уселся в раскладное кресло, В руках у него, откуда ни возьмись, появился огромный, сияющий, начищенный медью рупор. «Начали!» — воскликнул сидеющий красавец режиссер и откинулся назад. Рыжеволосая ассистентка Кочинского Анечка Дроздова щелкнула хлопушкой, звонким голоском объявив о начале первого дубля. Что-то снова щелкнуло, зажглось, заскрипело. Камера, установленная на импровизированных рельсах, дрогнула и покатилась вдоль крепостной стены. Актеры пришли в движение. Дорохов шуйский выхватил из ножен саблю и принялся сотрясать ею над головой. Катя снова встала на носочки, сжала кулачки, и в тот же миг вдруг раздался женский визг, который перевернул все с ног на голову. На миг все как будто замерли, вышли из привычного ритма, потом как-то беспомощно засуетились. Спустя мгновение снова раздались крики. Большинство статистов, еще не понимая, что случилось, бросились к тому самому месту, где только что в кресле сидел Кочинский. Режиссеры охватили кольцом. Спустя мгновение очень громкий женский голос закричал «Врача! Скорее позовите врача!» Зрители загудели и хлынули вперед. Солдаты из оцепления, хоть и не без труда, но все же сумели остановить толпу. Все тот же женский голос снова закричал «Врача! Он же умирает! Немедленно вызывайте врача!» Катя не сразу поняла, что случилось. Кто-то толкнул ее в спину. Она обернулась, но тут ей наступили на ногу. Катя ойкнула. Зиночка, которая только что была совсем рядом, вдруг куда-то исчезла. Катя искала подругу глазами и, наконец, увидела, как то оттеснили в сторону метров на десять. Толпа снова зашевелилась. Бойцы зацепления требовали отступить назад, и именно в этот момент Катя наконец-то пришла в себя. «Пропустите! Сейчас же пропустите меня! Я врач!» Какой-то мужчина в коричневой кепке букле тут же рванулся к ней. «Вы в самом деле врач?» «Да». «Тогда вам нужно пробраться сквозь эту толпу». «Ну так помогите же мне!» Парень кивнул, язычно рявкнул. «А ну, посторонись!» И, схватив Катю за руку, потащил ее к городской стене. Их поддержали, и вскоре они сумели добраться до ленточных ограждений. «Пропустите эту девушку! Она врач!» — крикнул парень молоденькому белобрысому солдатику из оцепления. Тот испуганно огляделся по сторонам и отступил, пропуская Катю и ее случайного помощника вперед. Спустя несколько мгновений члены съемочной группы и актеры, образовавшие кольцо, расступились, и Катя увидела лежащего на траве и корчившегося в судорогах Качинского. «Отойдите! Отойдите сейчас же!» Катя упала на колени. Кочинского трясло. Катя пощупала пульс, потом оттянула больному века. Ярко выраженная геморрагия сетчатки, пульс учащенный, судороги. Она не успела договорить, Кочинский дернулся и его вырвала. «Живот! Как будто ножом режет!» – прохрипел режиссер, продолжая трястись и корчиться от боли. «Срочно принесите воды, а лучше чего-нибудь вязкого!» «Что вы имеете в виду?» Катя увидела рядом с собой Горшкову. «В идеале льняной раствор, можно кисель!» Да где же я вам сейчас киселя возьму?» Чуть не плача простонала Горшкова. «Тогда просто принесите воды. Много воды!» Горшкова тут же исчезла, и в этот момент послышался вой санитарной сирены. Спустя несколько секунд... Карета скорой помощи остановилась в метрах в десяти от места происшествия. Сухощавый врач в потрепанном халате и в толстых роговых очках тут же подбежал к больному. «Так, кто вы такая? Вы врач?» Катя кивнула и нехотя отступила. «Это определенно отравление сильным токсином. Ему срочно нужно сделать промывание желудка и не помешать переливание крови». «Я вас понял», — сухо ответил врач и повернулся к прибывшим с ним санитарам. «Носилки». И побыстрее. Спустя несколько минут все так же вою с сиреной машина скорой помощи сорвалась с места, увозя с собой все еще стонущего от боли московского режиссера Всеволодокачинского.